Глава 9 «Как думаешь, сколько он протянет?» Спросила меня Эрена, стоило по тронуться. «Пару часов максимум», – не задумываясь, ответил я. «С такой рано он просто умрет от потери крови». «Я бы дала ему не больше часа», – усмехнулась она. это запредельная жестокость никак не вязалась с ее милой внешностью. «Может быть», – я пожал плечами. Эрэн повернулась ко мне и начала буравить меня взглядом. «Я всё равно тебе ничего не расскажу», – спокойно ответил я, чем вызвано её любопытство. «Ты уверен, что не хочешь сделать мне нечто подобное? Поверь, я могу предложить такую сумму, которая тебе и не снилось произнесла она, явно не собираясь сдаваться. «Я не хочу, а не могу», – соврал я. Эрэн тяжело вздохнула и посмотрела вперёд. «Я знаю, что ты лжёшь», – холодно сказала она. «Ага, как же, как будто я поверю в то, что она меня раскусила». «Даже если и так, ты об этом всё равно никогда не узнаешь», — спокойно ответил я. «Ты меня плохо знаешь», — успехнулась Рен. «Нет, милочка, это ты меня плохо знаешь», — подумал я, но озвучивать свои слова вслух не стало. «Сколько примерно займёт путь до Липхета?» — решил я сменить тему. «Сутки примерно, может, чуть больше», — немного подумав, ответила она. «Как думаешь, он не соврал?» «Может, и соврал, но других зацепок у нас всё равно нет. И деревня эта находится в кольце, где происходит грабежи этого неловимого Билла. Так что, если бы мы не нашли этого блюдочного Билла ранее, то нам всё равно пришлось бы заехать туда. Единственное, что мне не нравится, это то, что он находится под защитой каких-то там воинов, которые могут оказаться наёмниками и владеть дарами», поделилась своими соображениями Иерана. Я, «Я тоже об этом задумывался. И, признаться честно, мне данная перспектива не очень нравилась». У меня и против обычного опытного воина выстоять шанс был небольшой, а уж против обладателя Дара и подавно, а в всяком случае с моими нынешними силами. Ты уже сражалась с другими обладателями Даров?» — спросил я Ирен. «Было пару раз», — как-то уж более неохотно ответила она. «Какой был итог?» — поинтересовался я. «Неважно», — довольно резко ответила Ирен. сражалось и всё. Опыт есть. Да и Дар у меня довольно сильный, как, впрочем, и у тебя». Она посмотрела мне в глаза. «Поначалу я думал, ты бесполезен, но, видев то умение, что оно сделала с крестьянами, я изменила своё мнение о тебе». На её милом личике появилась та маниакальная улыбка, которую мне уже доводилось видеть ранее. «От них сырого места не осталось, хотя нет, только это от них и осталось», — усмехнулась Ирена. «Да уж, у неё с головы точно не всё в порядке, раз она смеётся над подобными вещами». «Я рад, что ты думаешь, что я не пустое место», — спокойно ответил я. «Да я никогда так и не думала. Просто каждому своё. Кто-то хорошо сражается, ну кто-то хороший ремесленник. Например, без хорошего кузнеца у меня бы не было этого меча». Ира на кивнула назад, туда, где лежал и двуручный клинок. «Без хорошего мастера у меня не было бы моей брони, ну и так далее. В общем, ты понимаешь, к чему я веду». «Понимаю». «Но ты, ты сочетаешь в себе и то, и то», — восторожно произнесла она и посмотрела на меня. «С подобным я сталкиваюсь впервые». «Что-то не нравится мне её нездоровый интерес к моей скромной персоне?» «Не вижу ничего необычного. Просто мне достался такой странный дар», — соврал я, пожав плечами. «Да, дар и правда необычный», — задумчиво ответила Ирэн. Я, «Я, кстати, до сих пор не верю, что ты не можешь ковать своё странное оружие другим». Её взгляд приобрёл подозрительные нотки. «Ну, это твоя проблема», — спокойно произнёс я и, поднявшись, перелез в телегу, где лежали наши вещи и оружие. «Я сдревну пару часиков, а потом можем смениться», — предложил я, ибо поскорее хотел закончить этот неудобный для меня разговор. Ирена усмехнулась и ничего не ответила. «Ну, делай её», — подумал я, поудобнее устроился в телеге, закрыл глаза и практически сразу задремал. Проснулся я, когда уже начало вечереть. а «Я смотрю, ты совсем беззаботный, да?» Спросила Ирэн, когда я перелез через бортик и сел рядом с ней. «Просто не видел причин опасаться чего бы то ни было. Если бы ты захотела меня убить, то могла бы сделать это в любой момент», — спокойно ответил я. «Тоже верно», — усмехнулась она. «Да уж, а Ирэн явно себе высокого мнения. Попадись она в кислотный взрыв, не думай, что её бы защитная сфера выдержала. Хотя кто знает, насколько та прочная». «Ну ничего, у нас совершенно разные потенциалы». «Да, сейчас, когда у меня нет духовной руды и сильных монстров, я не особо могу показать то, на что способен, но в будущем...» Я снова вспомнил, как я артефакты делал в прошлом и как их существа благодаря их силе побеждал. «Мы почти приехали», — голос Рен заставил меня отвлечься от мыслей. Я посмотрел вперёд и действительно увидел довольно крупную деревню впереди. «Как думаешь, мы найдём там этого сына-мельника?» — спросила она, и на её губах появилась хищная улыбка. А что будем делать, если те, кто его охраняет, действительно окажутся владельцами сильных даров? На всякий случай уточнил я. Ты сам знаешь ответ на этот вопрос, усмехнулся Рен, и на её лице появилась её фирменная маниакальная улыбка. Ей точно нравилось убивать, и сейчас я окончательно убедился в этом. Я тяжело вздохнула. Видимо, вечер не сулит мне ничего хорошего. Когда мы заехали в деревню, то, что нам здесь не рады, ощутили сразу. Обстановка была настолько напряжённой, что казалось одно неверное движение с нашей стороны, и многочисленные крестьяне, которые недобрым взглядом провожали нашу телегу, пока мы ехали по единственной дороге, идущей через всю деревню, бросятся на нас и разорвут голыми руками. «Не нравится мне тут?» – чуть слышно произнесла Иран, опасливо зираясь по сторонам. «Того и гляди пальнут из какого-нибудь арбалета». Добавила она, и я ощутил слабую магию, исходящую от неё. Видимо, активировала какой-то магический предмет. Подумал я, надеясь, что защитные руны моей брони выдержат попадание арбалетного болта, а стреляющие не попадут в лицо. «Уважаемая, в деревне есть постоялый двор?» Остановившись рядом с крестьянином, который, по мнению Ирэн, был более доброжелательным, чем остальные, спросила у него она. «Нет» не хотя ответил мужчина и демонстративно сплюнул на землю смерив при этом нас таким взглядом будто бы смотрел на куски дерьма по выражению лица и рене сразу поняла что у нас могут начаться проблемы ты уверен сквозь зубы процедила она для вас точно нет мужчина снова смачно сплюнул на землю и на его лице появилась мерзкая улыбка и переглянулась через бортик телеги и потянулась к своему двуручнику успокойся я положил руку на ее плечо И спросил деревенщину. «Уважаемый, о чем мы пришлись вам не по душе?» «Оружие у вас городские, не нравитесь вы мне?» Сказал мужик, глядя на меня. «Хотя ты вот не похож на неё», — он кивнул на ирен «Плечи руки, руки явно привыкли к тяжёлому труду. Кузне, что ли?» — спросил он, и я кивнул. «Хм!» Мужик довольно усмехнулся. «Нам нужен постоялый двор», — в разговор снова вклинилась Иорена. «Я же сказал, нет его!» — злобно произнес наш собеседник, явно теряя терпение. Признаться честно, я совершенно не ожидал того, что произошло дальше, ибо стоило мне только на секунду отвлечься, как вдруг двуручник оказался в руках Эрен, а буквально в следующий миг голова деревенщины отделяется от тела и падает на землю. Ну а дальше начался ад. «Какого хрена ты творишь?» Рявкнул яна на Ирэн, когда первая волна крестьян была уничтожена, и их мёртвые тела валялись повсюду на дороге. В основном это были мужчины, но также среди погибших было несколько женщин и детей, которые бросились на нас, стоило Ирэн прикончить нашего неотёсанного собеседника. Вооружены они, конечно, были чем попало, начиная от обычных палок и заканчивая вилами и серпами. «Отвали, они сами виноваты!» нервно ответила Ирэн и огляделась по сторонам. «Туда!» Она кивнула в сторону мельницы и уверенным шагом направилась туда. «Первый я последний не раз не имею с ней не дело», — щетка решил я для себя и отправился следом за ней. Стоит отметить, что после того, как Ирэн отняла жизнь у десятка ни в чем не повинных селян, другие не спешили бросаться на нее с оружием и лишь провожали нас недоброжелательными взглядами, пока мы шли вдоль дороги к мельнице. «Зачем было их убивать?» — спросил я, озираясь по сторонам. «Мало ли, вдруг у кого-нибудь из крестьян окажется лук или еще хуже арбалет». «А какой у меня был выбор?» — ответила Ирэн, не оборачиваясь. «Не убивать того мужика, например. А не стоило ему со мной так разговаривать!» Она повернулась ко мне и смерила недовольным взглядом. «Да она безумна!» — подумал я, глядя в её глаза, полные ярости и жестокости. «Ясно!» — спокойно ответил ей, не собираясь вступать в спор. В таком состоянии она могла с лёгкостью напасть на меня, а этого допустить было никак нельзя. Несколько секунд Ирэн пристально смотрела на меня, буравив взглядом, но потом просто хмыкнула и отвернулась, и какое-то время мы шли молча, пока она вдруг не остановилась. «А вот сейчас начнутся неприятности», — пронеслась в голове мысль, когда из-за поворота вышла толпа вооруженных, чем попало людей. «Я сама с ними поговорю», — спокойно произнесла Ирэн, и я снова ощутил слабую магию, исходящую от неё. «Нам нужен сын Мельника. Есть он среди вас?» властно спросила она у крестьян. «Интересно, а подумала ли она о том, что нужный нам человек мог быть среди людей, которых она порубила своим мечом пару минут назад?» «Думаю, вряд ли». «Нам нужен только он», тем временем продолжила говорить Рен. выдайте нам его и сохраните свои жизни». Не порубя она несколькими минутами ранее людей этой деревни в капусту, может, чего из её идеи вышло, а так я изначально планировал самый худший сценарий развития дальнейших действий те временем вооружённый, чем попала толпа, остановилась, и крестьяне начали между собой перешёптываться. «А зачем он вам?» Вперёд вышел молодой человек, который, в отличие от остальных крестьян, был вооружён мечом. Помимо оружия, от прочих незнакомцев отличала лёгкая броня, ибо остальные крестьяне были одеты по-простому, а также движения, которые явно говорили о том, что перед нами тренированный человек. «Не твоё дело!» Спокойно ответила Айрен, чьим дипломатическим умением я не переставал удивляться. «Если что, будь готов сражаться», – тихо произнесла она, хотя я и сам уже понимал, что добром этот разговор точно не кончится. Дело в том, что в толпе я успел разглядеть ещё одного воина, и если верить словам того бедолаги, от которого мы получили информацию о сыне Мельника, существовала большая вероятность, что сейчас перед нами как раз те два воина, которые были его охранниками. Я попытался повнимательнее рассмотреть второго воина, который затесался в толпе крестьян. «Интересно, чем он вооружён?» — подумал я, глядя на высококрупного мужчину с широкими плечами, который не мог не выделяться на фоне остальных. Странно, конечно, но создавалось такое впечатление, что воин был безоружен, хотя он мог держать оружие в магическом хранилище. «Мое!» — тем временем ответил наш собеседник и тяжело вздохнула. «Вынужден попросить вас положить оружие на землю, поднять руки, чтобы я их видел», — произнес незнакомец, и на его лице появилась улыбка. «В случае отказа буду вынужден применить силу добавило на буквально в следующем мгновении и рейнер рванула в его сторону